Акт 4. Сцена 1. В церкви входят Дон Педро, Дон Жуан, Леонато, Отец Франциск, Клавдио, Бенедикт, Геро, Беатриче и другие. Леонато. Короче, Отец Франциск. Совершите только обряд, а обязанности их объясните им после. Отец Франциск, обращаясь к Клавдио. «Вы пришли заключить брачный союз с этой девицей?» «Клавдио». «Нет». Леонато. «Вступить с ней в союз?» «Союз же заключаете вы, отец Франциск». Отец Франциск, обращаясь к Геру. «А вы пришли вступить в брачный союз с графом?» Геро. «Да». «Отец Франциск, если кому-нибудь из вас известно препятствие, не позволяющее вам вступить в этот союз, Заклинаю вас спасением души вашей объявить его. Клавдио, известно вам какое-нибудь, Геро? Геро, нет. Отец Франциск, а вам граф? Леонато. смею отвечать за него, нет. Клавдио, о, на что только не осмеливаются люди, чего только они не творят, чего только они не делают ежедневно, сами даже не зная, что делают. Бенедикт, что это, междометие? Так есть же и повеселее. Например, ха-ха-ха. Клавдио. Постой, монах. Позвольте Леонату. Вы дочь мне отдаете добровольно? Леонату. Как мне дал бог ее? Клавдио. А чем же я могу как следует вам отплатить за ваш богатый драгоценный дар? Дон Педро. Ничем. Или разве возвратишь ее же? Клавдио. Урок признательности благородной. Возьмите же назад ее, Леонато. Гнилым плодом не угощайте друга. Смотрите, вот она. На маске чести какой стыдливый заиграл румянец. С каким достоинством. Лукавый грех умеет скрыться под личиной правды. Кто не подумает, что эта кровь — свидетель скромной чистоты? Взгляните! Вы все готовы, глядя на нее, поклясться, что она еще девица? Но ей знаком жар ложа сладострастный, и эта краска на ее лице не стыд невинности, а стыд греха. Леонато, граф, что хотите вы сказать? Клавдио, что я моей души не оскверню союзом с отъявленной... Леонато, граф! «Если сами вы над юностью победу одержали...» «Клавдио, я знаю, что хотите вы сказать, что если я тут виноват, так Геро мне отдалась как будущему мужу, и грех не так еще велик, но нет. Нет, Леонато, нет, я никогда не искушал ее и вольным словом, как брат сестре оказывал ей ласки любви безгрешной». «Геро, неужели я...» Казалось вам, любящую иначе, Клавдио, казалось? Прочь с твоим казаться! На вид ты не порочнее Дианы, на вид ты чище не расцветшей почки, но жар в крови твоей неугасим. И ты, как зверь, неистово и дико, беснуешься в животном сладострастии. Геро, здоровы ли вы, граф? Вы говорите так дико? Леонато, Принц! «А вы зачем молчите?» «Дон Педро». «Что мне сказать? Я тоже оскорблен. Я другу высвотал простую...» «Леонато». «Что? Во сне или наяву я это слышу?» «Дон Жуан». «Нет, не во сне. Вам высказали правду». «Бенедикт». «На свадьбу это вовсе не похоже». Геро. «Правду? Боже». «Клавдио». «Скажите, Леонато, здесь ли я?» «Дон Педро ли это?» «Это Дон Жуан ли?» И Героль здесь передо мной. Не лгут ли мои глаза? Леонато, не лгут, но что же дальше? Клавдио, позвольте сделать ей вопрос, а вы, отцовской властью, прикажите ей ответить истину. Леонато, дитя мое, я требую, чтобы ты сказала правду. Геру, о боже, как они меня теснят! И что же это за вопрос? Клавдио, признайтесь. «Вы кто такая? Как вас звать?» «Геру». «Как? Геру? Кто это имя очернит упреком?» «Клавдио». «Вы сами». Геру посрамила Геру. «С кем говорили вы вчера за полночь с ваших окон? Если вы невинны, скажите, с кем?» «Геру». «Ни с кем не говорила я в этот час». «Дон Педро». «Так невинны вы». Мне очень жаль, добрейший Леонато, но уверяю вас моей честью. Я сам, мой брат и оскорбленный граф. Мы трое слышали, как прошлой ночью из окон комнаты своей она беседовала с кем-то неизвестным. С бесстыдством истинного негодяя он говорил ей о преступной связи. И... частных встречах их наедине. Дон Жуан. Ну да, яснее нельзя же выражаться. Тут скромных слов не подберешь. Обращаясь к Геру, мне жаль вас за вашу ветренность. Клавдио. О, Геру, Геро, о, что за женщина была бы ты! Будь сердцем и душой хоть в половину! Так хороша, как хороша лицом. Прощай, уродливая красота, невинный грех, греховная невинность. Я затворил врата любви, сомнение поставил сторожем моих очей, и красотой им впредь не увлекаться. Леонато, уже ли нет ни у кого ножа? Пронзить мне грудь? Геро падает в обморок. Беатриче, сестрица, что с тобой? Ты падаешь. Дон Жуан, пойдем. Ее сразило, разоблачение проступка. Дон Педро, Дон Жуан и Клавдио уходят. Бенедикт, что с ней? Беатриче, не умерла ли? Геро, Геро, Геро! Спасите, дядюшка! Спасите, Бенедикт! Леонато, не отклоняй твоей руки судьба! «Дави! Могила скроет стыд! Дави! Чего желать нам лучше?» «Беатричи! Геру, Геру, опомнись! Что с тобою?» «Отец Франциск! Успокойтесь!» «Леонато! Она очнулась?» «Отец Франциск! Почему же нет?» «Леонато! Как почему?» «Не все живое в мире?» Кричит ей «стыд!» Румянец на лице изобличил ее. Она не отперлась. Умришь. Закрой свои глаза. О, знай я, что ты не поспешишь проститься с жизнью, что дух твой вынесет утрату чести, я сам готов бы задушить тебя. Роптал ли я на скупость сил природы, не давшей мне других детей? Довольно слишком и одной тебя. В моих глазах была ты так прекрасна. Тебя любил я. Ох, зачем судьба мне не подбросила младенца нищей? С любовью приютил бы я чужую, оставленную у моих дверей. Запачкайся бесчестием она, ее стыду, плоду безвестной крови, я был бы непричастен. Но тобой, тобой гордился я, в тебе любил я, мое дитя, мое. И что же ты... «Ты пала в грязь. Нет, в море стольких капель, чтоб смыть с тебя пятно. Нет, столько соли, чтоб плоть твою от порчи сохранить». «Бенедикт». «Леонардо, успокойтесь, я сражен. Не знаю, что подумать, что сказать». Беатриче, я клянусь, ее оклеветали». «Бенедикт, вы спали с ней прошедшей ночью?» «Беатричи». «Нет». Вчера особо, но до этих пор я целый год не разлучалась с ней. Леонату, так, истина стоит непоколебимо, Как сталью схвачена вина и сна. Два принца станут лгать, и граф, любивший ее так пламенно, что срам падения омыл слезой своей. Нет, прочь отсюда, и пусть умрет она. Отец Франциск, позвольте мне промолвить слово. Я молчал так долго и дал простор течению событий, единственно, чтобы наблюдать за ней. Я видел вспышки на ее лице румянца алого, но он мгновенно сменялся снежной белизной. В ее глазах сверкал огонь, сжигавший сомнения в девичьей чистоте. Вы можете назвать меня глупцом. Не верить. Ни наблюдением моим, ни чтенью, ни опыту, сопутнику науки, ни старости, ни званию монаха. Но я вам говорю, она невинна. Тут есть какая-то ошибка. Леонату. Нет, не может быть. Ты видишь, в ней осталось немного совести еще. Она не хочет грех удвоить ложной клятвой. Чему стараться скрыть вину? Ничем ты не прикроешь ноготы проступка. Отец Франциск. С кем обвиняют вас в связи? Геру. Спросите тех, кто обвиняет. Я его не знаю. Если я была в связи с мужчиной, если изменила девичьи скромности, да не отпустит Господь грехов моих. О, докажите, что с кем бы ни была в час неприличный. Видалась я, или что вчерашней ночью беседовала с существом живым. И прокляните вашу дочь, убейте, замучьте до смерти. Отец Франциск, как видно, принцы в каком-то непонятном заблуждении. Бенедикт, они не могут поступить бесчестно. И если кто-нибудь их обманул, так это плутни Дон Жуана, Он не может жить без злых и гнусных козней. «Леонату, не знаю. Знаю только то, что если слова их истинны, так эти руки ее задушат. Но за клевету я всякому сумею отомстить. Я из ума еще не выжил, кровь во мне от лет еще не охладела. Ни нищие я, и жизни лукавой не оттолкнул я от себя друзей». Пусть оскорбят меня, на месть найдутся. И жар в душе, и крепость в старом теле, и золото, и верные друзья. Отец Франциск, позвольте мне подать совет вам. Геро лежала замертво, когда они ушли. Скажите, что она скончалась. Спрячьте ее куда-нибудь. Наденьте траур. Украсьте надписью фамильный склеп. Исполните обряды погребения. Леонато, К чему же это поведет? Отец Франциск. К тому, что сплетни заменятся сожалением, и это что-нибудь дозначит. Но мой план ведет к другой важнейшей цели. Услышавши, что Гера умерла, в минуту обвинения... Пожалеют и извинят ее. Так создан свет. Мы не даем цены тому, что наше, но стоит только потерять, и вдруг откроем в нем прекрасного так много, что нет утраченному и цены. И с Клавдио случится точно то же. Услышит он, что Гера пала жертвой суровых слов его, и незаметно. В тайный предел его воображения проникнет идеал минувшей жизни. Что было милого в живой, воскреснет, воскреснет в глазах души его еще милей, одетая прекраснейшей одеждой, нежней, изящнее, полнее жизнью, чем было истинно живой. И если ее любил он, он начнет грустить и как-нибудь И как-нибудь он убежден в вине, а станет жаль ему, что так жестоко казнил он ту, которую любил. Устройте ж все, как я сказал. Поверьте, развязка оправдает ожидания. И ежели расчет мой неудачен во всем другом, так несомненно то, что мнимая кончина уничтожит все злые толки, усыпит молву. И вы укроете ее. А ей чего желать без доброй славы в мире? Подальше где-нибудь в монастыре. Бенедикт, последуйте его совету. Я, вы знаете, душевно предан принцу и Клавдию. Но обещаю вам хранить молчание. Леонато, я бессилен. Вы можете вести меня теперь куда угодно. На тончайшей нитке. Отец Франциск, пойдем. Из смерти возникает жизнь. И ваша свадьба впереди. Утешьтесь. Отец Франциск, Геро и Леонату уходят. Бенедикт, Беатриче, вы все это время плакали? Беатриче, да. И еще долго буду плакать. Бенедикт. «Я не желал бы этого». «Беатричи. И ни к чему. Я плачу добровольно». «Бенедикт. Я уверен, что сестрицу вашу обвиняют несправедливо». «Беатричи. Как обязал бы меня тот, кто оправдал бы ее». «Бенедикт. А есть средства удружить вам подобным образом?» «Беатричи. Средств много. да друга нет». «Бенедикт. Может ли взяться за это мужчина?» «Беатричи. Да». То есть не вы. Бенедикт. Я люблю вас больше всего на свете. Не странно ли это? Беатричи. Так странно, как вещь, так странно, как вещь, о которой я ничего не знаю. Я тоже могла бы сказать, что люблю вас больше всего на свете, но не верьте мне, хоть я и не лгу. Я не признаюсь ни в чем, ничего не отрицаю. Мне жаль сестру. Бенедикт. «Клянусь мечом моим, Беатричи, ты любишь меня!» «Беатричи, не клянитесь вашим мечом, скушайте его лучше!» «Бенедикт, нет, клянусь, вы меня любите, и я заставлю отведать его того, кто вздумает утверждать противное!» «Беатричи, смотрите, не взять бы вам клятвы назад!» «Бенедикт, ни за что в мире! Клянусь, я люблю тебя!» «Беатричи, так прости мне, Господи!» «Бенедикт, какое прегрешение, милая Беатричи!» «Беатричи, вы прервали меня, кстати. Я тоже хотела поклясться, что люблю вас». «Бенедикт, побожитесь же!» «Беатричи, я люблю вас так сильно, что нет силы божиться!» «Бенедикт, прикажи мне сделать для тебя что-нибудь!» «Беатричи, убейте Клавдио!» «Бенедикт, ни за что!» Беатричи. Вы убиваете меня отказом. Прощайте. Бенедикт. Постой, Беатричи. Беатричи. Меня уж нет, хоть я и здесь еще. Вы не любите меня. Нет, пожалуйста, пустите. Бенедикт. Беатричи. Беатричи. Серьезно, я иду. Бенедикт. Будем друзьями. Беатричи. Конечно. Быть моим другом не так страшно, как сразиться с моим врагом. Бенедикт. А Клавдио враг твой? Беатриче. Не доказал ли он, что он величайший негодяй, оклеветав и осрамив мою родственницу? Ох, если бы я была мужчиной. Как носить ее на руках, пока не пришло время соединить руки, и вдруг публично оклеветать с такой явной злобой? О, боже, будь я мужчиной, я вырвала бы у него сердце и съела бы его на площади всенародно. Бенедикт, послушайте, Беатриче. Беатриче. Разговаривать из окна с мужчиной. Прекрасная выдумка. Бенедикт. Однако, Беатричи. Беатричи. Бедная Геру. Ее оскорбили, оклеветали, погубили. Бенедикт. Бе Беатричи. Принцы и графы. Истинно рыцарский поступок. Кровный граф. Сахарный граф. Дивный любовник. О, будь я мужчиной. Найди я друга, который захотел бы быть мужчиной ради меня. Нет, мужество растаяло в учтивость, храбрость в комплименты. Лучшее сердце перелилось в язык. Нынче тот Геркулес, кто лжет и клянется. Но что напрасно желать быть мужчиной? Лучше умереть, как женщина. Бенедикт, постой, милая Беатричи, клянусь моей душой, я люблю тебя. Беатричи, употребите ее из любви ко мне. На что-нибудь другое, кроме клятв. Бенедикт. Скажите, положа руку на сердце, вы думаете, что Клавдио виноват перед Геро? Беатричи. Так же убеждена, как и в том, что во мне есть душа. Бенедикт. Довольно. Я вызову его, даю вам слово. Позвольте поцеловать на прощание вашу руку. Клянусь этой рукою. Клавдио дорого мне поплатится. Идите, утешьте сестру. Я должен говорить, что она умерла. Прощайте. Уходят.